да послужит ваш дух и ваша добродетель, братья мои, смыслу земли. Ценность всех вещей да будет вновь установлена вами, поэтому вы должны быть борющимися, поэтому вы должны быть созидающими. Познавая, ощущается тело, делая попытку к познанию, оно возвышается. Для познающего священны все побуждения, душа того, кто возвысился, становится радостной. Врач,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 и уже веет вокруг нее новым благоуханием, приносящим исцеление и новой надеждой. Глава 3. Сказав эти слова, Заратустру умолк, как тот, кто не сказал еще своего последнего слова. Долго в нерешимости держал он посох в руке, наконец так заговорил он, и голос его изменился. «Ученики мои, теперь ухожу я один. Уходите теперь и вы»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 Такова должна быть великий полдень ваша последняя воля, так говорил Заратустра.